«В любом случае, пока оно живое, оно будет уставать. Оно имеет больше выносливости, чем мы, но оно определенно устанет. А до этого мы должны сражаться до последней капли крови. А даже если оно не утомится, рано или поздно ему надоест убивать нас, и мы сможем попробовать обсудить это». Повелитель Кланов сказал то, чего он не хотел говорить. Но он должен был сказать. «К тому же мы не сможем победить, даже если начнем бороться. Не против такого монстра». Его армия не запаникует и не побежит. Клич Рьюра, которым он скомандовал атаку, превратил его подданных в бесстрашных воинов. Он ввел их в состояние, аналогичное боевому трансу берсерков, увеличивающее силу ударов за счет ослабления защиты. Что важнее, теперь воины иммунны к любым эффектам страха. Однако то, что они подчинятся любым приказам повелителя кланов, каким бы опасными они ни оказались, является палкой о двух концах. Большая масса солдат продолжала наступление. Даже не оглядываясь назад, их число сократилось до половины их предыдущего числа за такой короткий промежуток времени, что вряд ли кто-то поверит. К этому моменту ни у кого уже не было силы что-либо говорить. Тот факт, что трагедия, разворачиваемая перед ними, было дело рук всего одного человека, травмировало их сердца. Все, кроме одного человека – Этот человек – Рьюра, собравший остатки своего мужества. «Вы избранные герои!» Он не мог поднять свой голос. Рьюра увидел красных и синих кваготов перед ним, а также других кваготов с особыми способностями. Все из них были сформированы в самую сильную боевую единицу всех кланов. Причина, почему никто из них не отвечал на крик Рюра, была в том, что они все смотрели на комплект красной брони с отчаянием в глазах. Должно быть, они тоже чувствовали, что у них нет никакой надежды на победу. Когда они впервые были собраны, их глаза светились, но теперь этот свет угас, как если бы они были мертвы. Он решил не вводить их в состояние берсерков, чтобы сохранить свои оборонительные силы, но это было неправильное решение. Повелитель кланов поднял свой голос, чтобы попытаться вернуть их самообладание. Война, наш в рукаве!» «Враг убил многих наших товарищей, поэтому он должен был вымотаться. Вы сможете заставить его страдать?» «Он наверняка вымотался», – сказал Рюро, Но ничто в поведении врага не намекало на это. Красный латный доспех безостановочно разрубал каждого подбегающего к нему квагота на куски, взмахивая и делая выпады странным копеподобным оружием. «Все верно, неважно, кто он, но он живой, а потому он устает». «Вы сможете это сделать! Вперед! В атаку, наши герои!» Молясь всем сердцем, Рьюра отправил героев в бой. Он отдал своим воинам приказ очистить путь к существу в красных доспехах. «Сейчас вот-вот герои обрушат свою атаку на эти красные доспехи!» Рьюра закрыл глаза. «Мой повелитель! Наш могучий повелитель кланов!» Услышав дрожащий голос своего помощника, он медленно открыл глаза. «Что?» «Нет, вам ничего не нужно говорить, я знаю, я тоже видел». Ничего не изменилось, все верно, не было никакой разницы. Как и обычные солдаты, избранные герои были разворованы на куски и части их тел раскидало по округе. «Так, так?» Райро не мог больше ничего сказать, несмотря на то, что он не знал, кто был в этой красной броне. Несомненно, он был сильнее дракона. Райро больше ничего не чувствовал. Если он спокойно подождет, пока пройдет время, исход будет тот же, как и пожаловал противник. Сказали, что хотят забрать 2000 детей. Выбери из общего количества. Мой господин! Сейчас мы бессильны что-то изменить. Но даже если выживет всего 10 тысяч, когда-нибудь, когда-нибудь у нас появится шанс возродиться. Никто ничего не сказал после слова Риора. Все потому, что они ясно понимали это в своих сердцах. Они понимали, что ничего не могут сделать. Голова Арьюра бессильно поникла. Ощущение было, как будто на него внезапно набросился монстр там, где он всегда чувствовал себя в безопасности. «Говоря об этом, что представляет собой колдовское королевство? Что-либо связывает их с дварфами? Кто-нибудь, пожалуйста, скажите мне!» В сердцах пробормотал он. Однако, как бы он ни пытался это отрицать, в скором времени случится великая трагедия. Внезапно он увидел своих слух кваготов, держащих клетки, которые использовались для содержания ящериц, употребляемых в пищу. Рьюра знал, что для этого неподходящее время, но напряжение заставило его подойти к клетке. Он схватил живую ящерицу, но как только он собирался откусить ей голову, он почувствовал в животе невыносимую боль, отчего его тело скрючилось. Не было никакого способа победить абсолютного владыку, который вскоре поработит его расу. Идея о процветании в будущем была настолько нелепа, что у него не было никаких слов, чтобы сказать их в свое оправдание. Независимо от того, сколько поколений сменится, они никогда не будут в состоянии поднять восстание. Кваготы Азерлийского хребта будут вечными рабами и будут прислуживать своим грозным хозяевам. Дико извивающаяся ящерица выскользнула из рук Риуры, И проскользнула между его ногами. Рюра охнул, но это больше походило на стон, чем на крик. А потом с беззвучными рыданиями рухнул на пол: Раз вы настолько сильны, то почему не сказали сразу? Почему? Ну почему вы не сказали мне? Рыдания величайшего в истории Кваготов правителя затерялись среди криков детей, убиваемых солдатами по его приказу. Айнс и Гонда покинули сокровищницу. Драконья стая склонилась перед ним. Всего драконов было 19, включая Хэджинмала. Другими словами, все драконы, упомянутые Хэджинмалом, находились здесь. Теперь не было никакой необходимости охотиться за ними. «Это хорошо, что все они послушные, но это и плохо, ведь я не получу больше драконьих трупов». «Должен ли я найти какой-нибудь предлог, чтобы убить еще нескольких?» «Нет, это будет злодейством» тогда почему бы не позволить им размножаться, а затем собрать урожай позже? М -м -м, разве это не то же самое? Ваше высочайшее величество, король-заклинатель, ваши верные слуги собрались перед вами, говорил Хэжин Мал, как Айнс и предполагал. Оставляя в стороне свои текущие мысли, Айнс ответил, встать. Кланяющиеся драконы подняли свои головы, словно один. Из-за массивного размера их тела, они были гораздо выше, чем Айнс, когда они встали. Им не было никакого смысла смотреть на него сверху вниз. Тем не менее, среди них проскакивало несколько удивленных взглядов. Они слышали об этом, но до сих пор им было трудно поверить, что Айнс убил лорда дракона, их отца. Вернее, даже Айнс думал бы то же самое, будь он на их месте. Было множество вещей, которые нужно увидеть, чтобы поверить. Как только Айнс подумал об этом, один из драконов заревел. «Я не приму этого! Только подумать, тот, кто убил отца на самом деле...» «Что?» Айнс встал прямо перед ревущим драконом. Потом он улыбнулся и поманил его рукой, как бы говоря, «Ну, нападай, братишка!» Дракон замахнулся своими когтями на Айнса. Он был быстр, но не настолько быстр, как тролль, с которым он дрался в прошлый раз. Айнс не пытался уклониться, он принял на себя атаку дракона. Дракон, который думал, что Айнс не успеет уклониться, широко улыбнулся. Но когда он понял, что Айнсу не было необходимости уклоняться, ухмылка застыла на его лице. Убедившись, что дракон узнал об этом, Айнс использовал заклинание. «Хватка сердца!» Айнс перевел свой взор с дракона, что пал так же, как и его отец, и повернулся к остальным. Все усвоили урок. После этого тихого вопроса Драконы склонились даже ниже, чем раньше, как если бы они пытались лечь на землю. Никто больше не сомневался во власти Айнза. Айнз открыл врата и перебросил через них тело. Затем он взял Гонда и оседлал Хэженмала. Спина его матери была длиннее, так что правителю пошло бы больше передвигаться на ней. Однако Айнз уже проехал на Хэженмале весь путь сюда, так что он может так же легко ездить на нем и остаток пути». «Покинуть город! Мои подчиненные уже должны ждать там!» Во время полета драконы махали крыльями в унисон. Ханза привели их к месту, где множество кваготов преклоняли колени. Видеть бесчисленных кваготов, находящихся в бесшумной прострации, было довольно странно. Как только Гонда увидел это, он бесшумно хрипнул. Ань собирался сделать так же, но не мог так поступить перед его стражами, чьи яркие, улыбающиеся лица... Казалось, говорили, мы хорошо поработали. Владыка Айнс, как вы и приказывали, мы закончили отбор кваготов. Тут 4000 мужчин, 4000 женщин и 2000 детей. Все остальные мертвы. Кроме того, мы разрешили им восстановить неповрежденные тела и поместить их в другом месте».